Глава двенадцатая. Отъезд. Нетрудно представить, какое впечатление произвели на обитателей домика Локмае эти несколько строк. Мари не могла удержаться от рыданий, и Андрей стоило немалых усилий утешить ее. Куда отправился граф Дешантален? К чему такой поспешный отъезд, который не смог предугадать даже верный Кернан? Он отправился воевать, он отправился сражаться с республиканцами, были первые слова Мари. Без меня, — воскликнул Кернан. Но, рассудив, что Мария осталась на свете одна, он понял, что граф решил возложить на него заботу о дочери. Предположение о том, что граф присоединился к остаткам армии католиков, вполне походило на правду. Действительно, борьба продолжалась еще большей яростью и настойчивостью. Несмотря на множество войн, которые конвент был вынужден вести одновременно, несмотря на террор, развязанный в Париже после расправы над жерандистами, несмотря на открытую вражду между членами правительства и некоторыми депутатами конвента, на то, что над Дантоном уже нависла тень Эшафота, комитет общественного спасения в лице Баррера, Био Варена, Карно, коло Дербуа, Марнского Приора, Робера Линде, Робеспира Старшего — Утуна, сен жюста жан Бонта сен андре приора Приоро-Департамент-Кот-Дор и Эро-Де-Сешеля демонстрировал бешеную активность. Лишь не лишнее узнать, что думали об этих людях некоторые политические противники комитета, который своими жестокими и кровавыми мерами спас Францию, беспомощную перед ужасами гражданской войны и угрозами коалиции. Наполеон сказал на острове Святой Елены, Комитет общественного спасения был единственным правительством во Франции во время революции. Господин Деместр, принадлежащий к партии легитимистов, имел смелость также признать это, заявив, что эмигранты, отдав Францию королям, никогда не смогут получить ее обратно. Тоже думал и Шотубриан об этих двенадцати, чьи имена по большей части стали потом презираемы всеми. Как бы то ни было, комитет, решив покончить с Вандеей, ступил на путь жесточайших опустошений. Адские колонны под предводительством генералов Тюро и Гриньона устремились туда после разгрома при Савенне. Они грабили, убивали, разоряли. Женщины, дети, старики, никто не избежал жестоких репрессий. Князь Детальмон был арестован и казнен перед замком своих предков. Дальбе, больной, был расстрелян в кресле в присутствии двух его родных. Анри Деларос Жаклен 29 января 1794 года, после одержанной победы под Нуае, подошел к двум республиканцам, захваченным в плен на поле брани. «Идите», — сказал он, — «я дарю вам жизнь». В ответ один вскинул ружье к плечу и выстрелил. Пуля угодила главнокомандующему прямо в лоб, и тот свалился замертво. В это время в провинции орудовали самые кровавые агенты комитета. 8 октября Корье, прибыв в Нант, начал работать над своим изобретением, которое он назвал «вертикальная депортация», а 22 января на воду уже спускались баржи с раздвижным дном, предназначенные для пленных католиков но чем больше их истребляли, тем больше упорства проявляли рейлисты в своем стремлении сражаться с революцией. Поэтому не было бы ничего невероятного, если бы грады Шантеллен присоединился либо к Шаретту, который, покинув остров Нуар-Мутье, снова возглавил борьбу, либо к Стофле, который заменил Ларос Жаклена. Обескровленная армия католиков развернула беспощадную партизанскую войну. Стофле или Шарет эти два выдающихся вандейцы не щадили республиканских генералов. Шарет с десятью тысячами человек в течение трех месяцев успешно сражался против республиканских войск, в итоге он нанес сокрушительное поражение армии генерала Акзо, сам же генерал был убит. Эти события не оставили в стороне селения бритонской глубинки, и нередко Дуарнейна вздрагивал при звуках сражений. Возможно, графа не было в Ванде, и тогда ничто не мешало ему примкнуть к движению шуанов. Жан Шуан в последние месяцы того рокового 1793 года поднял на борьбу все население департамента Нижний Мэн, пройдя от Майнца до Морбиана. Здесь граф де Шентален мог сыграть важную роль, так почему бы ему не воспользоваться открывающейся перспективой? Трегулан и Кернан обсуждали все возможности, и все же неразговорчивость графа накануне отъезда заставляла Кернана колебаться. «Он не стал бы скрывать от нас, — повторял бритонец, — если бы собирался возвратиться на поле брани. Кто знает? Нет, здесь что-то другое. То один, то другой ходили добывать последние новости с полей сражений, они иногда добирались даже до Вандеи и Морбиана, шум битвы наполнял болью их сердца. Однако, несмотря на все усилия, им не удалось узнать ничего определенного. Мари дрожала и молилась за своего отца, и, оглядываясь вокруг, чувствовала себя почти покинутой в этом мире. Тогда на нее находило отчаяние. Кернан и Шивалья безуспешно пытались ее утешить. От графа все еще не было никаких известий. Звуки близких сражений настораживали. Граф исчез 20 марта, а 6 дней спустя андрейцы всеми силами перешли в наступление. 26 марта Мартань отбили у республиканцев. Операцией командовал Мариньи, старый приятель Шанталена, который после трех месяцев скитаний вновь стал победителем. Услышав об этом, Кернан воскликнул — — Мой господин там, он в Мортане. Но, узнав все детали недавнего кровавого сражения, в котором полегли лучшие воины армии райлистов, беспокойство мужчины молодой девушки достигло предела. Когда через две недели после взятия Мортане от графа все еще не поступило известий, она воскликнула. — Мой отец, мой бедный отец погиб. — Дорогая Мария, — утешал Трегулан, — успокойтесь, нельзя утверждать это, не имея доказательств. — А я говорю вам, он погиб, — повторяла девушка, не желая слушать шевалье. — Племянница моя, — вмешался Кернан, — военное время не так-то легко бывает дать знать о себе. Во всяком случае, мы победили республиканцев. — Нет, Кернан, нет никакой надежды. Моя мать погибла в своем замке, а отец спал на поле брани. Я осталась одна, совсем одна. Рыдания сотрясали ее. Это испытание сломило девушку. Ее легкранимая натура не могла вынести сразу столько ударов. И хотя не было никаких известий о смерти графа, она, как это часто случается с людьми, минута отчаяния сама убедила себя и ничто не могло поколебать ее уверенность. Когда Мари сказала, что осталась одна на этом свете, Кернан почувствовал, как по его щеке скатилась крупная слеза. Его сердце обливалось кровью, и он не мог не утешить бедную девушку. Моя племянница Мари, твой дядюшка все еще рядом? Кернан, милый Кернан, девушка сжала его руку. — У тебя всегда будет друг, который тебя любит, — продолжал бретонец. — Два, — воскликнул Реголан, у которого эти слова вырвались помимо его воли. — Два, моя дорогая Мари, потому что я тоже люблю вас. — Господин Ари, — удивился Кернан. — Простите меня, простите меня, Кернан, но эти слова сами вырвались из моей груди. Нет, моя дорогая возлюбленная, ты не одинока в этом мире. Нет, и я буду счастлив посвятить тебе всю свою жизнь. — Андрей, — воскликнула девушка, — — Да, я люблю ее, вы это знаете, Кернан, и вы, кому графа верил свою дочь, вы одобряете мое чувство. — Господин Андрей, зачем говорить все это, ведь не бойтесь ничего, Кернан, и вы, моя дорогая Мари, я говорю так, потому что собираюсь покинуть вас. — Покинуть? — воскликнула Мари. — Да, оставить вас, кого я так люблю и от кого хотел бы взять в дорогу доброе словечко. Если бы я мог остаться, то сохранил бы этот секрет в глубине своего сердца, как и обещал Кернану, но я ухожу. — Надолго ли, не знаю. А теперь простите мне мои неосторожные слова. — Ну, куда же вы отправляетесь, андрей не отступала девушка, и интонации ее голоса проникали в самое сердце юноши. — Куда я отправляюсь? — В плоту, в Андею, в Мартань. Повсюду, где смогу встретить вашего отца, повсюду, где смогу услышать о нем, чтобы сообщить вам, что есть еще один человек на этой земле, не считая Кернана, и меня, который любит вас. — Как, — изумился Кернан, — вы хотите присоединиться к графу? — Да, и я найду его или погибну? — андрей воскликнула Мари. — Коне так, ступайте, господин Андрей, произнес Кернан глубоко взволнованным голосом. — И да хранит вас Господь. Пока вас не будет, я озабочусь о моей племяннице. — Но будьте осторожны. знайте, что мы рассчитываем на ваше возвращение. — Не беспокойтесь, Кернан. Я иду туда не с тем, чтобы умереть, но чтобы разыскать вашего господина, и не может быть, чтобы я не нашел его. Место, которое он занимал в рядах армии роялистов, не позволит ему остаться неизвестным. — Я доберусь до Мартани и принесу вам весточку от вашего отца. — андрей добавила девушка, — вы собираетесь подвергать свою жизнь стольким опасностям ради нас? Пусть Господь сопровождает вас на вашем пути, и пусть Он вознаградит вас. — Когда вы уходите? — спросил Кернан. — Сегодня же вечером. Ночью я буду передвигаться на лошади или пешком, смотря по обстоятельствам, но я дойду. Приготовления к путешествию были недолгими. Когда настала минута расставания, девушка надолго задержала руку молодого человека в своих руках, не произнося ни слова. Кернан очень растрогался. андрей черпал во взгляде девушки неизмеримые силы. После долгого прощания он направился к двери. В этот момент она распахнулась, и на пороге появился человек, закутанный в плащ. Это был граф. — Отец! — крикнула Мари. Дочка моя любимая! — граф прижал ее к своему сердцу. Ох, как мы беспокоились, пока вас не было, а господин Ари собрался уже найти и вернуть вас. Храбрый юноша, — граф протянул руку шевалье, — вы хотели снова пожертвовать собой. — Полно, все хорошо, — произнес Кернан, — я считаю, что удача не отвернулась от нас. Граф не открыл причин своего отсутствия и ни словом не обмолвился о достигнутой цели. Притонец связывал эту отлучку с каким-то заданием соратников по борьбе, чем-то вроде нового заговора, но не решился расспрашивать на этот счет своего господина. Он лишь подумал, что следует рассказать графу о происходящем, и поведал ему о любви молодого человека, поверенным которого стал сам, и о том, как, видя отчаяния Марии, юноша признался ей, не предполагая, что девушка тоже любит его. — Никогда еще не было более достойных любви, — добавил бретонец, — но мы все равно не сможем обвечать их, так как в округе не осталось ни одного священника. Придется ждать. Граф лишь молча покачал головой.